Под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все былое чувство мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говорил сэр Родерик Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего. в сущности я давно перестал быть монохиным я был теперь мелким лимуром в безотказном служении у непостижимого чудовища только в отличие от фаустовских лимуров я сохранял способность сознавать и всё ещё пытался разобраться в происходящем упростить его до такой степени чтобы оказаться способным его понять и следовательно влиять на него А Госфир Никитич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих репримандов на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем, я почти не улыбаюсь, я перестал шутить. Опыт с женщиной. который Агафьёр Лукич произвёл, имея в виду моё духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно. Ему Агафьёр Лукичу совершенно понятно причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И всё это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев Я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня. Сначала я в попыхах и из горяча вообразил себе, будто оказался секретарём мажордомом и лакеем антихриста, явившегося наконец на землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный суд. Это безумная при всей своей примитивности идея, Заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений с одной стороны и железной логикой и наблюдения с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой. ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно. К шестью дальнейшей накоплении наблюдаемых данных, скажем, появления в доме таких перлов мироздания, как Марк Поросюхин, участковый Спертов Водкин и неописуемая Селена Благая, Благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасён, однако не надолго. Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического антихриста трансформировалось в некоего космократа. фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого, вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент. Суть кое его для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь в этой квартире без номера людей, людишек одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления. Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гнающие неописуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным виви секциям, и привело меня сейчас на грани отчаяния и безнадежности.